«А я обещаю вам не забывать, что вы меня любите!» Она протянула мне руку, я поцеловал ее с почтением. «Садитесь», — сказала она, — «не станем говорить об этом до вечера». «Но что же вы сегодня делали?» «Я искал небольшой домик, простой и уединенный, в котором вы были бы свободной и полной хозяйкой, потому что вам нельзя оставаться в гостинице». «И вы нашли его?» Да. — Пикадилли, если хотите, мы поедем посмотреть его после завтрака. — Берите же вашу чашку. Мы напились чаю, сели в карету и поехали к нанятому домику. Он был невелик, с зелеными жалюзи, садиком наполненным цветами, настоящий английский домик в два этажа. Нижнее жилье было общее. Первый этаж предназначался для Полины, а второй для меня. Мы вошли в ее покои. Они состояли из передней, гостиной, спальни, будуара и кабинета, в котором было все, что нужно для музыки и рисования. Я открыл шкафы. В них уже лежало белье. — Что это? — спросила Полина. — Когда вы поступите в пансион, — отвечал я, — вам понадобится это белье. Оно помечено вашими инициалами «П» и «Н» Полина Денерваль. «Благодарю, брат», — сказала она, пожимая мне руку. В первый раз она назвала меня этим именем после нашего объяснения, но на этот раз оно не показалось мне неприятным. Мы вошли в спальню. На постели лежали две шляпки, сделанные по последней парижской моде, и простая кашемировая шаль. «Альфред», — сказала мне графиня, замечая их, — «я должна была одна войти сюда, чтобы найти все эти вещи. Мне стыдно, что я заставила вас столько хлопотать о себе. Притом, не знаю, будет ли прилично. Вы возвратите мне все это, когда получите плату за свои уроки», — прервал я. «Брат может сужать сестру свою. Он может даже дарить ей, когда богаче, нежели она». И в этом случае тот, кто дарит, счастлив. — О, вы правы! — вскричал я. — И ни одна нежность сердца от вас не ускользает. — Благодарю. Потом мы прошли в кабинет. На фортепиано лежали новейшие романсы Дюжанс, Лабора и Плантада. Самые модные отрывки из опер Беллини, Мербера и Рассини. Полина раскрыла одну тетрадь и впала в глубокую задумчивость. «Что с вами?» — спросил я, увидев, что глаза ее остановились на одной странице, и что она как будто забыла о моем присутствии. «Странная вещь!» — бормотала она, отвечая вместе на свою мысль и на мой вопрос. «Не более недели прошло, как я пела этот самый романс у графини М. Тогда у меня была семья, имя, существование. Прошло восемь дней» и ничего этого уже нет. Она побледнела и скорее упала, нежели села в кресло. Можно было сказать, что она умирает. Я подошел к ней, она закрыла глаза. Я понял, что она вся предалась своим воспоминаниям. Я сел подле нее и, положив ее голову на свое плечо, сказал, «Бедная моя сестра». Тогда она начала плакать. Но на этот раз, без конвульсий, без рыданий, это были слезы грустные, молчаливые, слезы, у которых не отнято известной приятности, которым присутствующие умеют дать полную свободу. Через минуту она открыла глаза и улыбнулась. — Благодарю вас, — сказала она, — что вы дали мне поплакать. — Я не ревную, — более отвечал я. Встав, она спросила меня, есть ли здесь второй этаж. — Да. И расположен он так же, как и этот. Будет ли он занят? Как вы решите? Надо принять со всей ответственностью положение, в которое поставила нас судьба. В глазах света вы, брат мой, и, естественно, должны жить в одном доме со мной. Ведь все нашли бы странным, если бы вы стали жить в другом месте. Эти покои будут ваши. Пойдемте в сад. Это был зеленый ковер с корзинкой из цветов. Мы обошли его два или три раза по песчаной аллее. Потом Полина вошла в кустарник и набрала цветов.